Транскавказский район и к середине столетия отковали царство Ван, Урарту. Позднее они заключили союз с народом Урарту против Ассирии. Они упоминаются в ассирийских источниках под именем Гемиры. Для борьбы с кемерийскими набегами ассирийский царь ассаргодон заключил союз со скифами, которые жили тогда в Туркестане и Казахстане. Миграция скифов, равно как и некоторых других кочевых народов Центральной Евразии, может быть объяснена политическими событиями на границах Китая. Со стародавних времен китайцы развернули затяжную борьбу с евразийскими кочевниками, которых они называли северными варварами. Эти варвары стали позднее известны в Китае как хьюнг гунны. В правление императора Сиуэна, принадлежащего династии Чу, 827-782 годы до нашей н.э. китайцы нанесли серию сокрушительных поражений кочевникам. В результате этого хьюнг повернули на запад, и там началась общая миграция кочевников Каспийскому морю. Скифская миграция может рассматриваться как один эпизод этого общего движения кочевников на запад. Геродот говорит по поводу одного события, что именно массагеты оказывали давление на скифов. Геродот, книга 4 В другом фрагменте своей работы, базирующемся на более раннем свидетельстве поэме Ариста VI век до нашей эры, он упоминает в данной связи скорее из седонов, нежели массагетов. Сами из седоны испытывали давление аримаспов. Хотя скифы отступали перед своими восточными соседями, их орда была достаточно сильна для атаки кемерийцев, в особенности в скоординированных действиях со сирийцами. Выясняется, что под давлением скифского наступления кемерийцы разделились на две части. Одна группа осела в Крыму и в северокавказском регионе, где они смешались с местными племенами, известными как Синды. Другая группа кемерийцев отошла на запад и в конце концов была разбита скифами на реке Днестр. Согласно Ростовцеву, сцена скифско-кемерийской войны отображена на скифском колчане для стрел, найденном в кургане Солоха. Ростовцев, страница сороковая. Два кемерийца изображены сражающимися пешими со скифским всадником, Один сражается боевым топором, другой — кинжалом. Кемерийцы имеют арийский тип лица, в то время как черты скифов более схожи с алтайским типом. Расовое расхождение скифов принадлежит к дискутируемым вопросам. Противоположные мнения выражались по этому поводу разными учеными. Некоторые, например Ньюман, считали скифов монголами. Другие, подобно Меленхофу, Томашику, Ростовцеву, развивали теорию иранского происхождения скифов. В то же время ряд русских исследователей, Григорьев, Забелин и Лавайский, предполагают, что они должны были быть славянского происхождения. Каждая из этих теорий должна иметь в себе, по крайней мере, зерно истины поскольку представляется вероятным, что во многих случаях под именем скифы подразумевались племена различного этнического происхождения. Правящая скифская орда была, возможно, иранского происхождения. Некоторые второстепенные орды могли состоять из угров и монголов. И таким же образом не исключено, что другие группы, известные под именем скифов, как, например, Скифы-пахари были протославянского происхождения. Имена скифских царей, цитированные Геродотом и некоторыми другими писателями, очевидно иранского происхождения.